И в качестве варианта – паскудное напоминание о дармоедстве, богатстве о милостыне, об утаенных кусках. Вот ответ, который получало молодое сердце, жаждавшее привета, тепла, любви. И что ж, по какой-то горькой насмешке судьбы, в результате этой жестокой школы оказалось не суровое отношение к жизни, а страстное желание насладиться ее отравами. Молодость сотворила чудо забвения. Она не дала сердцу окаменеть, не дала сразу развиться в нем начаткам ненависти, а, напротив, опьянила его жаждой жизни. Отсюда бесшабашный закулисный угар, который в течение нескольких лет не дал прийти в себя и далеко отодвинул вглубь все Головлевское. Только теперь, когда уже почуялся конец,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 безжалостно отданным в жертву агонии и раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутой мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка. И удушка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 Зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть? Отчего? Все, что не прикасалось к нему, все погибло. Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо. Каким образом случилось, что и пираня осталась от этого гнезда? Из всех выпестованных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтоб надругаться над ним и доконать его. Даже Евпроксеюшка, уж на что простодушна, и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее, Пономарю, ежемесячно посылается отсюда домашний запас, но живет, несомненно, ненавидя. И ей он, Иуда, нанес тягчайшее увечье, и у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безыменную яму.